Д. Да. А я скажу, что существует и нечто другое. Кришнамурти, нам придется выяснить это. Просто утверждать, что нечто существует, не имеет смысла. Д. Да. Но ведь вы говорите, что все другие аспекты человеческого существа окончены. Кришнамурти, когда окончились конфликты, горе, страдания. П. а также фантазия, удивление, воображение, то есть то, что побуждало человека ко внешним и внутренним достижениям. Кришнамурти. Кришнамурти имел в виду как внутреннее, так и внешнее. П. Это одно и то же движение, когда вы говорите, что «все следует устранить», что тогда происходит – Законна ли постановка такого вопроса? Можем ли мы в нашей дискуссии пройти мимо этого факта, пережить ощущение такого устранения, такого обиднения? В Кришнаморте мы сказали, что разум вне пределов сознания, и когда ум лишён психологических элементов, в самом их устранении происходит раскрытие разума. Разум проявляется в устранении психологических элементов. Существует Биологическое выживание и разум – это все. Разум не имеет наследственности. Сознание имеет все. Мы захвачены становлением в пределах поля сознания. Внутри этого поля мы стремимся стать чем-то. Устраните, опустошите все это. Пусть ум опустошит себя от всего. В этом опустошении проявляет себя разум. Поэтому остаются только высочайшая форма разума и выживание, которое существенно отличается от животного стремления к сохранению жизни. Человек — это не просто животное, ибо он умеет мыслить, придумывать, конструировать. П. Вы хотите сказать, что существует разум, который проявляет себя в отбрасывании? Кришнамурти, послушайте внимательно. Моё сознание всё время пытается стать чем-то, измениться, бороться и тому подобное. Это всё, что мне известно. Биологическое выживание и такое состояние сознания – вот и всё, что я знаю. Каждый человек действует в этих пределах. Находясь в такого рода борьбе, мы проецируем нечто за пределы сознания, но эта проекция остаётся внутри сознания, потому что исходит из него. Ум, который действительно хочет освободиться от противоречий, от пустой болтовни, задает вопрос, можно ли ему сбросить с себя все свое содержание. Вот и все. Пауза. И в этом проявляется разум. П. Что представляет собой это отбрасывание, опустошение, бесконечный процесс? Кришнамурти, конечно, нет. Ибо тогда я оказываюсь уловленным тем же самым явлением. П. Сделаем здесь остановку. Итак, этот процесс не бесконечен? Кришнамурти. Это не бесконечный процесс. П. Вы хотите сказать то, что сделано, сделано? Кришнамурти. Пойдем не торопясь. Сначала вам необходимо понять все. На словесном уровне мое сознание составлено из всего того, о чем мы говорили. П. Требуется ли для его опустошения время или опустошение от времени не зависит. Как опустошается сознание? По частям или все сразу? Кришнамурти. Разве вопрос в этом? По частям или сразу? Разве вопрос заключается в этом? П. Понимаете, когда мы задаем вопрос о частичном и целом, мы исследуем. То, что обнаруживается, — это целое, которое содержит часть. Б. Отбрасывание должно быть целостным процессом. Кришнамурти, обсудим это? П. Что отбрасывает человек? Или что он воспринимает? Существует ли растворение всего, что возникает? Ничто другое растворить нельзя. То, что возникает, — это мысль. Д. Если все уйдет, что же тогда останется? П. Когда вы говорите, что все уходят, что это значит? Б. Остается лишь осознание. Является ли полное осознание целостным? Д. Да. Кришнамурти. Он говорит «да». В чем заключается вопрос? П. Является ли осознание какого-то момента нашего сознания, допустим, ревности, является ли осознание чего-то одного целостностью всего сознания? Кришнамурти. Когда вы употребляете слово «осознание», что вы обозначаете этим словом? Если вы имеете в виду осознание всех условий, в котором нет выбора, нет желания, нет принуждения, нет сопротивления, очевидно, это так. П. Следовательно, это возможно в любом пункте. Кришнамурти. Конечно. П. Да, потому что эта дверь — врата растворения. Кришнамурти, «Нет, остановитесь тут на минуту». П. Я намеренно употребила слово «врата». Кришнамурти, «Продолжим рассмотрение вопроса. Начнем медленно, потому что я хочу идти шаг за шагом. Мое сознание составлено из всего этого. Мое сознание представляет собой часть целого, как на поверхностном, так и на более глубоком уровне». Вы задаете вопрос, существует ли сознание, которое обладает такой проникающей способностью, чтобы в нем самом присутствовало целое, или оно действует по частям? Существует ли поиск, вглядывание, анализ? Да. С точки зрения йоги, природа – это текущая река. В ее потоке возникает организм человека, и возникает он уже наделенной способностью выбора. Но в то мгновение, когда организм совершает выбор, он отделяет себя от потока от реки. Происходит процесс отделения от реки, и единственное, что порождает отделение – это выбор. Поэтому нам говорят, что растворение выбора может привести к тотальной пустоте. И в этой пустоте вы видите. Кришна Мурти. Правильно, уважаемый. Это один пункт. П. задала вопрос, является ли осознание, процесс отбрасывания, постепенным? Является ли осознание, лишенное выбора, тотальным? Опустошает ли оно все сознание в целом? Выходит ли оно за пределы сознания? f Предположим, я перестану выбирать, будет ли это отбрасывание? П. Имеет ли отбрасывание какой-то конец к Или это непрерывный процесс? П. И второй вопрос. Существует ли отбрасывание там, где лицо разум к Кришнамурти? Начнем с первого вопроса, он довольно интересен. Что вы скажете? Обсудим его? П. Это один из тех замечательных вопросов, на которую нельзя ответить ни «да», ни «нет». Д. Он тесно связан со временем или его отсутствием. Если призвать осознание, это будет временем. П. Если вы скажете, что факт не связан со временем, значит, это не процесс. Через пять минут он снова возникает. На этот вопрос невозможно ответить.